Соседа десятая. Для кого все пишется? Муракамисан, а как вы себе представляете своих читателей? Для кого вы пишете? Иногда, когда у меня берут интервью или еще чего-то хотят, люди спрашивают «Муракамисан, а как вы себе представляете своих читателей? Для кого вы пишете?» Я всегда теряюсь, не понимаю толком, как отвечать на этот вопрос. То есть я имею в виду, что я с самого начала не писал мою прозу и сейчас не пишу, целенаправленно для кого-то. Думаю, если я скажу, что пишу для себя, в этом будет какая-то доля правды. По крайней мере, когда я писал свою первую вещь, слушай песню «Ветра», сидя ночами за кухонным столом, Я совсем не думал о том, будут ли у нее вообще читатели, честное слово. А сочинял в основном, чтобы улучшить себе настроение. Найти самые подходящие, наиболее убедительные слова, чтобы они сложились в текст, который бы точно описывал какие-то чувства и образы, теснящиеся во мне. Вот что меня тогда главным образом занимало. Кто будет читать мой недороман? Поймут ли эти люди мои чувства и мысли? Какое послание читателям я могу зашифровать в тексте? У меня не было времени раздумывать над такими сложными вопросами, и необходимости в этом тоже не было. Все происходило очень просто, прозрачно и на самом деле невинно. В каком-то смысле в этом присутствовал терапевтический момент, как мне кажется. Потому что вообще любая творческая деятельность в той или иной степени включает в себя некое намерение самовосполнения. То есть за счет сопоставления своего «я» с некой внешней точкой отсчета, за счет перемещения души в иную, отличную от нынешней форму, мы избавляемся от неизбежно возникающих на нашем жизненном пути противоречий, несостыковок, искажений, или, что называется, сублимируем а если повезет, то еще и делимся с публикой». Как бы то ни было, хоть я и не осознавал этого до конца, но душой инстинктивно ощущал потребность в деятельном самоочищении. Наверное, именно поэтому во мне возникло желание излиться в прозе. Так вышло, что мое произведение, как я не раз упоминал, получило дебютную премию «Гунзо», Было издано в виде книги, продажи и отзывы критиков были неплохими. Короче, только когда я уже оказался в позиции прозаика, меня поставили перед фактом существования читателей. Меня никто не спрашивал. Просто раз написанный мной текст теперь стоит на полках магазинов в виде книг, моё имя красуется на обложках, мой роман прочитан и будет читаться и дальше, значит, я должен напрячься и писать. Но при этом, я думаю, мой основной подход писать себе на радость не претерпел каких-то больших изменений. Ведь если тебе радостно и приятно, когда ты пишешь, то где-нибудь уж точно найдутся читатели, которым в той же степени будет радостно и приятно читать написанное тобой. Возможно, их не так уж много. Ну и пусть. Если мы с ними хорошо, глубоко понимаем чувства друг друга, Это уже, в сущности, достаточно. Вслед за «Слушай песню ветра» я написал «Пинбол 1973», а потом «Сборники рассказов медленной шлюпкой в Китай» и «Хороший день для кенгуру». И всё это время я сохранял такое вот естественное, оптимистичное, в чём-то, может быть, беспечное отношение к писательской работе. У меня тогда была и другая работа, основная, которая меня вполне нормально кормила. Я особо ни в чём не нуждался, писать прозу для меня было чем-то вроде хобби, которым я занимался в свободное время. Один авторитетный литературный критик, сейчас он уже умер, но тогда был жив, разгромил мою дебютную вещь. В частности, он написал «Если это считается литературой, то у нас проблемы». Я, когда это увидел, просто подумал «Ну надо же, сколько людей, столько и мнений». Я обычно на такое не сержусь и в споры не вступаю, потому что у нас с ним изначально совершенно разные представления о литературе. Какова философская подоплёка этого произведения? Общественная роль? Авангардная, но или нет? Высокая это литература или массовая? Я вообще об этом не думаю. У меня же с самого начала был подход «приятно писать», вот и хорошо. Поэтому у нас вообще нет точек соприкосновения. Мы никогда не сможем договориться. В «Слушай песню ветра» фигурирует вымышленный писатель Дерек Хартфельд. Одно из его произведений называется «Что плохого в хорошем настроении?» «What's wrong about feeling good?» Это, может быть, была моя главная мысль в то время. Она прочно засела у меня тогда в голове. «Ну, правда, что плохого в хорошем настроении?» Сейчас эта мысль кажется мне бесхитростной и даже грубоватой. Но я же тогда был молодым, чуть больше тридцати. Свежи еще были предания о студенческих беспорядках, и дух противоречия во мне был силен. Я принципиально поддерживал в себе настрой непослушания, стремление быть антитезой по отношению к истеблишменту, авторитетам от культуры и искусства. Это, конечно, немного попахивало нахальством и ребячеством, но сейчас, издалека, я вижу, что в любом случае результат-то был неплохой. Постепенно мое отношение к писательству начало меняться. Это совпало с началом работы над романом «Охота на овец» 1982. К тому моменту я и сам уже понял, что если все время писать в духе «что плохого в хорошем настроении», то довольно скоро как автор окажешься в тупике. Даже если мои читатели пока что воспринимают такой стиль как нечто свежее и оригинальное, понятно, что им в какой-то момент надоест читать одно и то же. И, разумеется, мне самому тоже опостылит. Ну и к тому же я, собственно, писал в таком стиле вовсе не потому, что я этого хотел. Я с самого начала, что называется, взял быка за рога, и принялся за дело, ещё не владея секретами мастерства. Так что, если честно, кроме как позёрским стилем, я творить не мог, вот и сочинял в меру способностей. Моё позёрство случайно оказалось свежим и оригинальным, но в какой-то момент я начал подумывать, что раз уж я стал прозаиком, надо попробовать написать что-нибудь более монументальное». Что-нибудь монументальное вовсе не означает что-нибудь в русле основных тенденций или литературу, застегнутую на все пуговицы. Я хотел и дальше писать себе на радость, но чтобы проза вдобавок получалась мощной, с прорывной силой. В общем, я задумался, что хочу преобразовывать в текст не только фрагменты своих чувств и образов, но и мои мысли и идеи, чтобы придать прозе большую глубину и ёмкость. За год начала работы над моими овцами я прочёл роман Рю Мураками «Дети из камеры хранения». «Это круто», — подумал я, дочитав книгу. Но было ясно, что написать так никто, кроме самого Рю Мураками, не сможет. Ещё я пробежал несколько больших вещей к Энди Кагами, и они тоже произвели на меня сильное впечатление — Но опять-таки, писать так мог только Накагами Сан. А я хотел творить не так, как кто-то из них, а по-другому. Значит, я должен был проторить собственный путь. Имея перед собой эти произведения в качестве конкретного примера той самой мощи, к которой я стремился, мне было нужно писать так, как никто, кроме меня, не напишет. Я взялся за охоту на овец, роман, который должен был подсказать мне решение моей жизненно важной на тот момент задачи. У меня появился следующий план. По возможности не утяжеляя стиль изложения и не портия себе настроение, другими словами, не залезая в прокрустово ложе высокой литературы, сделать роман глубоким и значительным. Вот к чему я стремился. И чтобы достичь этой цели, Мне надо было ввести в игру новый позитивный фактор, изменить стиль повествования. Мне это было совершенно ясно. Но если уделять должное внимание повествованию, нарративу, то это неизбежно потребовало бы гораздо больше времени. А значит, писать так, как я писал раньше, в свободное от основной работы время, на скорую руку, больше не получится. Поэтому прежде чем начать писать «Охоту на овец», Я продал свой бар и стал так называемым профессиональным писателем. В то время бар все еще приносил мне больше дохода, чем моя литературная деятельность. Но я волевым решением окончательно с ним распрощался. Я хотел, чтобы моя жизнь была целиком и полностью посвящена писательству. Я хотел отдавать этому занятию все свое время. Поэтому я сжег все мосты. Пути назад не было. Все вокруг были против. «К чему такая спешка?» — говорили они. «Ты зря торопишься. Дела в баре шли хорошо, место пользовалось успехом, доход был стабильным. Ну разве не жаль вот так все взять и бросить? Можно ведь нанять в бар управляющего, а самому писать романы», — слышал я со всех сторон. Наверное, никто в то время не верил, что я смогу прожить одной литературой. Но я не сомневался ни секунды. Я всегда, если уж брался за что-то, то делал это сам от начала до конца. Такая у меня особенность. Для меня нанять в мой бар какого-нибудь управляющего было абсолютно невозможно. Это был переломный момент в моей жизни. Я должен был решиться, окончательно и бесповоротно. Я хотел попробовать хотя бы один раз написать роман в полную силу, выложившись на все сто. «Если не выйдет, значит, не выйдет. Всегда можно начать всё сначала», — думал я. Итак, я продал бар, и чтобы ничто меня не отвлекало от написания романа, уехал из Токио. Покинув большой город, я стал рано ложиться и рано вставать, а ещё ежедневно бегать для поддержания хорошей физической формы. Короче, в результате этого судьбоносного решения жизнь моя в корне изменилась. Вероятно, как раз в этот момент я понял, что не могу не думать о моих читателях, о том, что это реальные люди, какие действительно существуют. При этом я не пытался конкретно представить, что это за люди. У меня просто не возникало в этом особой необходимости. Мне было 30 с небольшим, и мои литературные опыты читали тогда либо мои ровесники, либо люди помоложе. Одним словом, молодежь. Я считался в то время молодым, подающим надежды автором. Всякий раз, когда я слышу это выражение, чувствую себя немного неловко. Было очевидно, что мои произведения находят отклик у такого же молодого поколения читателей. Но я не размышлял о том, какие они, о чем думают, чем живут. Естественным образом автор, то есть я, сливался со своими читателями в единое целое. Оглядываясь на мою жизнь, я вижу многое, чего не замечал раньше. Я понимаю, что для меня и моих читателей этот период был своеобразным медовым месяцем. Да-да, именно медовым месяцем. Охота на овец по самым разным причинам была встречена редакцией журнала «Гунзо» довольно прохладно, ну, так я помню. Но, к счастью, многим читателям она пришлась по душе, и критики тоже ее хвалили, так что книга продавалась гораздо лучше, чем предполагалось. В общем, я сумел довольно удачно стартовать в качестве профессионального писателя. И главное, я смог еще раз убедиться, что если ты на что-то решился, действуй, не ошибешься. В этом смысле охота на овец стала тем самым пунктом А, из которого я, начинающий прозаик, отправился в дальний путь.